Глава вторая «Я монстр, монстр, монстр, я вовсе не медведь, и как приятно монстру косточкой хрустеть». «В общем, вот так», — сказал Колян, откидываясь на стуле и заливая себе в глотку половину стакана какой-то зелено-коричневой бурды, по виду и консистенции, точь-в-точь -точь похожей на первоклассную болотную жижу с ряской. Видимо, и недоуменный взгляд пояснил, Тэйхуевый сок. Ну, то есть это не сок из куевых фей, а из фэйхуа. Это такие ягоды зелёные или фрукты. В общем, чёрт его знает, но бодрит хорошо, аж искры из глаз. «Ты не отвлекайся», — попросил его я. «Что дальше-то было?» «Дальше?» А дальше я узнал, что перерождение не помогает выбраться из этой чёртовой игры. Дело было так. в Выйдя из бары я потихоньку пошёл в сторону бьющего ключа, останавливаясь через каждый шаг, пока не увидел, кто там плещется. Выдра. уровень 5 хп 150 из 150 молодая выдра уровень 2 хп 50 из 50 прикинув на пальцах что хп на них должно хватить решил начать с молодой чтобы потом не получать гнздюлей с двух сторон да только не рассчитал для того чтобы кого-то завалить по нему сначала нужно попасть после реального мира очень трудно перестроить свое сознание на то что двухметрового верзилу могут загрызть создание которые даже встав на задние лапки едва-едва дотягиваются до твоего колена. Но нарисованные мускулы ни на что не способны, если в них не заложено достаточно единиц ловкости и силы. Я всего-то и успел, что нанести пару скользящих ударов по их телам, когда как они отгрызли у меня пол ХП. И скажу тебе, драться с отключенными ощущениями — это совсем не то, когда всё включено. Брызги, крови, откусанные кусочки кожи и мышц совсем не способствуют усиленной сосредоточенности. А когда на их виск прибежала ещё пара этих созданий, «У меня не осталось даже призрачного шанса на победу. И скажу тебе, что когда тебя раздирает на куски кучка вонючих крысёнышей, это очень больно». Возродился я в той же хижине. Как ни странно, все предметы были на мне. Даже дубиной, привязанной к руке дно бочки. Скажи сразу, щит очень плохо помогает в бою, когда противник сто раз меньше тебя. «Хотите посмотреть момент смерти?» «Да?» «Нет?» «Нет». Я отмахнулся от сообщения. Паук и сороконожки, слава богам, ещё не восстановились, и я опять направился к выходу. Так, путь вдоль ручья мне пока заказан, и я решил попробовать пойти в другую сторону. Не торопясь, пошёл по тропинке, пытаясь одновременно смотреть во все стороны и сожалея, что у меня нет глаз на затылке. Первое время всё было тихо, и мне даже удалось собрать несколько странно сияющих трав и ягод, когда лафа закончилась. С правой стороны дорожки послышался вой. а между деревьями показались бегущие в мою сторону твари, типа небольших рыжих волков. Так как их было гораздо больше, чем один, не задумываясь, отбросил щит и рванул от них, попутно усматривая дерево с низкорастущими ветками. Я понимал, что против стаи мне не выжить, но и дважды в один день повторять трюк с героической смертью был не готов. А если удастся залезть на дерево, то можно будет попробовать приголубить волчат по хребту дубинкой, самому оставаясь целым и невредимым. А вот и подходящее дерево показалось. Настроение резко улучшилось. «Побежали, Коленька! Побежали, побежали, побежали!» «Здорово, что здесь дыхание не нужно для бега. Можно спокойно петь. Вот только полчаса выносливости заканчивается. Но да ничего, дерево уже рядом, должно хватить». Земля пошла под уклон. Ветер донёс неприятные гнилостные запахи. «Неужели там болото?» «Только этого не хватало. Да и сухое дерево, к которому я бежал, говорило, что здесь что-то не в порядке». Запрыгнув на низко нависающий сук, я прижался спиной к стволу. «Вот теперь-то повоюем!» Быстро огляделся по сторонам в поисках преследовавшей меня стаи, увидел, что они остановились в шагах в тридцати от приютившего меня дерева, переминая с лапы на лапу и явно не решаясь переступить одним им видимую черту. «Что, испугались, твари?» «А ну, подходи по одному! Сейчас вам пистоны понаставляю, по самые гланды!» С противоположной от волков стороны раздался басовитый скрип и послышался звук перекатывающихся камней. Волковка к ветрам сдула. Тоненько подвизгивая и поскуливая, стая улюпётывала, как будто налогового инспектора увидела. Пытаясь подавить нехорошие предчувствия потихоньку выглянул из-за ствола и уставился прямо смотрящие из-под огромных выступающих надбровных дуг маленькие поросячьи глазки. Босс. Хозяин леса. Уровень 45. Сила 150. Ловкость 10. Интеллект 1. Тварь внешне была похожа на вставшего на задние лапы медведя-гризли, под три метра ростом. Но скошенный лоб, горящий жгучей ненавистью глаза и двухметровый обломок скалы в виде дубинки, зажатый у него в лапе, отчетливо говорили, что передо мной немилый пожиратель меда из сказок. Звуковая волна одновременно опрокидывалась и сжимала в своих объятиях, выдавливая волю и само желание жить. «На вас наложен дебаф и сушение». Все характеристики – минус 10% на 60 секунд. Ошеломление – минус 10% к ловкости на 60 секунд. Отравление – 5 урона в секунду на 10 секунд. Одновременно с воплем меня настигла волна удушливого смрада. Навозными червями, что ли, он питается? От одного запаха сдохнуть можно. Откуда-то пришла мысль? Да нет, тупорылыми путешественниками он питается, ответил я сам себе. Это простая мысль, как молния пронзила все мое существо. И когда первый удар гигантской дубины выбил целый водопад древесной щепы из ствола, ни в чем не повинного дерева, я, как настоящий бандерлог, уже скакал с ветки на ветку, поднимаясь по нему все выше и выше. За дерево я не переживал. Как бы ни была чудовищно сильна эта медвежуть, но основание дерева достигало трех-четырех метров в диаметре, и хотя оно сухое, никаких дубинок не хватит, чтобы его свалить. Забравшись вверх метров на пятнадцать и уже не обращая никакого внимания на раздающиеся внизу удары, оседлал ветку и привалился спиной к стволу. Закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Чёрт, опять эти пережитки Реала!» И начал думать, что делать дальше. Бьющаяся башкой о ствол дерева тварь так просто никуда не денется. Подождать, пока она успокоится, конечно, можно, но далеко она всё равно не уйдёт, это её лес. Спуститься вниз? Одного удара дубины его хватит, чтобы мне десяток раз переродиться. После этого, в лучшем случае, окажусь опять в хижине. А у меня даже дубинки нет. Осталось где-то там, 15 метрами ниже. Теперь, прежде чем огрести куском скалы по голове, надо бы её успеть найти. И почему я её не в инвентарь положил, а выбросил? Рефлексы, вырабатываемые всю жизнь, просто так не откинешь. В критической ситуации действуешь, не раздумывая. В обычной игре я бы даже не напрягался. Жил бы в хижине, охотился понемногу. Умирал и опять воскресал, и снова умирал, и воскресал. пока однажды не пришёл бы сюда и не порвал этого хозяина как тузик грелку. Но сейчас, вспоминая свои ощущения, не то что сотню раз, но и один умирать не хочется. Вот такие мысли бродили у меня в голове, когда я, пригревшись на утреннем солнышке, развалился на толстенном суку и, кажется, даже стал подрёмывать, когда что-то в окружающем мире изменилось. Стрепенувшись, прислушался, пытаясь понять, что происходит. Удары и рёв прекратились. и теперь слышалось такое, какое-то подозрительное кряхтение и сопение. «Я, карный бабай!» — вырвалось у меня. Выглянув из-за ветки, не далее пяти метров от себя, увидел крапкающуюся вверх тушу хозяина. Этот дебил и дубину с собой прихватил, но, видимо, со ста пятьюдесяти единицами силы ему и одной свободной лапы для этого достаточно. Пока мозг тормозил, тело само поскакало навстречу солнцу, благо выносливость за время отдыха восстановилась. «Чёрт, что же делать?» хотя хозяин и весит, наверное, под тонну. Но ветки на этом дереве такие толстенные, что и слона выдержит Но делать нечего. Забираюсь всё выше и выше. Монстрюк хоть и работает одной рукой, но не отстаёт. Бросил бы дубину, давно уже меня бы догнал, но, видимо, единичка в интеллекте, ему это сделать не позволяет. На последнем издыхании карабкаюсь всё выше и выше, пока вдруг дерево резко не кончается сломанной верхушкой. «Да что ж за день-то такой сегодня?» и это надеялся, что наверху ветки станут потоньше и не выдержат веса хозяина. А тут такой облом. Облом в прямом смысле слова. Ствол обломился. А сквозь оставшуюся верхнюю ветку метрополитен можно проложить. Сантиметров 70 в диаметре, почти лишенная коры, корявой ручище уходила в голубые небеса, указывая путь в светлое будущее. Вам нанесен урон 1. КП 549 из 600. Вам нанесен урон 1 КП 548 из 600. Вам нанесен урон 1 КП 547 из 600. Вам нанесен урон 1 КП 543 из 600. Что за... В голове как будто мини-перфоратор приставили и включили, выбивая по единичке жизни каждые полсекунды. Резко развернулся и увидел зависшую в метре от меня маленькую птичку с красной головой. Гребаный дятел Вуди! Тебе-то чего от меня надо? Птица заметалась от меня к углублению на ветке, где я заметил небольшое гнездо с пятком пятнистых яиц. «Ну ты точно, дятел! Вокруг тебя миллион здоровых деревьев, а ты гнездо на сухостой свил! Да успокойся, не трону я твои я...» «Бабах!» ветки посыпались остатки коры, и я чуть не последовал её примеру, в последний момент успев ухватиться за кусок расщелённого ствола. «Бабах!» Зверская дубина оставила неслабую вмятину на ветке в пяти сантиметрах от моих ног. «Если бы всё это происходило в реале, мне бы уже никогда не отстирать моего кружевного белья!» выплыла откуда-то мысль. Отпрыгнув от ствола, как заправский канатоходец, рванул вдоль по ветке, отбежал на пять метров и тормознул, схватившись за единственную боковую ветвь, оставшуюся на этом суку. Дальше только голый сук, по которому, видимо, придётся ползти, скорее всего, навстречу со смертью. «Хак!» Одним прыжком хозяин леса преодолел расстояние до моей ветки. Распрямился, левой рукой держась за обломок ствола, правой поигрывая дубиной. Встретившись со мной глазами, растянул пасть в такой жуткой ухмылке, что я почувствовал, «Нет, лёгкой смерти мне не видать. Эта тварь об этом позаботится». На вас наложен дебав. Иссушение. Все характеристики – минус 10% на 60 секунд. Ошеломление. Минус 10% к ловкости на 60 секунд. Отравление. 5 урона в секунду на 10 секунд. КП 538 из 600. Я оцепенел, вцепившись руками за ветку. А тварь, вся поняв по моим остекленевшим глазам, заставляющим разрываться от страха смехом, поковыляла ко мне. Теперь-то мы знаем, что у этого маньяка есть возможность переключать управление боссами на себя, чтобы самолично истязать попавших ему в лапы игроков. Но тогда-то я этого не знал. А если бы знал, то давно уже сиганул бы с дерева головой вниз. А так я стоял в оцепенении, глядя, как он приближается ко мне. Шаг, второй, третий. Он уже протянул ко мне свою чудовищную лапу, когда его нога наступила на кладку яиц, и, поскользнувшись на гладкой древесине, заставила хозяина совершать акробатические кульбиты. На секунду у меня даже радостно ёкнуло сердце в надежде, что он сверзится с дерева, но нет. С непонятным для такой туши проворством он как-то извернулся и вцепился передними лапами в ветку, загнав глубоко в древесину свои чудовищные когти, застыв в позе ныряльщика с трамплина, балансируя на самом краю. И тут, мстя за разрушенное гнездо, на него накинулся дятел. Рухнув ему на плечо, со скоростью взбесившегося отбойного молотка стал обрабатывать его заостренное ухо. Обиженно взрывеев, наверное, больше от обиды, чем от боли, медведь с хрустом вырвал лапу из дерева и одним шлитком прибил героическую птицу. «Сука, ты Вудю убил!» Не знаю, куда в тот момент делся весь страх, Но я рванул к медведю как бык-осеменитель на стадо коров после трёхмесячного простоя. Разогнав до максимальной скорости свою небольшую тушку, я влепился сзади в балансирующего на краю ветви засранца. смеют утверждать, потому что моё лицо пришлось как раз ему чуть пониже поясницы. С хрустом выломался кусок древесины под последней опорной лапой, и мы рухнули вниз. Хорошо хоть, что я сверху был. Если бы он на меня сверху упал, мне, пожалуй, не из было бы возрождаться». Вы нанесли 8 урона Хозяин Леса. Поздравляем! Вами убит Хозяин Леса, босс. Уровень 45. Получено 105 тысяч опыта. У вас новое достижение. 1 на 1. Плюс 20% к опыту. И плюс 0,1% к опыту постоянно. У вас новое достижение. Давид и Гориаф. За убийство существа на 20 уровней больше. Плюс 10% к опыту. Плюс 0,1% к опыту постоянно. Вы погибли. Возрождение через 3, 2, 1. Очнулся я опять лёжа на полу. Поздравляем! Вы получили уровень, уровень 3. Поздравляем! Вы получили уровень, уровень 10. Предупреждение. При достижении 10 уровня штраф при наступлении смерти 1% опыта. Достигнутые уровни не сгорают. Поздравляем! Вы получили уровень, уровень 11. Поздравляем! Вы получили уровень... Уровень 15. 22 золотых монеты списаны с вашего счета в счет уплаты долга, взятого на покупку комплекта шикарного белья в японском стиле. Ваш долг на данный момент составляет 32 золота, 9 серебра, 6 меди. Вы не можете пошевелиться. Разгрузите инвентарь. Желаете посмотреть момент смерти? Да? Нет? Да. Перед глазами появился экран. На нем съемка со стороны свободной камерой. Вот я с воплем завуди, врезаюсь в хозяина, как энтузиаст проктолог в пациента в поисках геморроя. Вот мы летим, задевая, слава богам, только медвежьи туши и другие ветви. И вот мы приземляемся, с хлюпанием нанизываясь на упавшую ранее и воткнувшуюся в землю медвежью дубину. Ну, то есть он насаживаясь, а я просто разлетаясь неравномерными кусками по всей поляне. Странно, что мне засчитали убийство. Видимо, чтобы получить опыт, в бою надо найти хоть какой-то урон. а потом противник должен сдохнуть. Немного взбледнув от увиденного, я всё же успокоил себя, что лучше уж так, чем когда тебя заживо съедают в час по чайной ложке. Но зато какой улов! Сразу пятнадцатый уровень. В энтузиазма хотел вскочить, но получилось только приподняться и снова свалиться, долбанувшись затылком об пол. «Что за...» «Вы не можете пошевелиться. Разгрузите инвентарь». «А, точняк, что-то нам там привалило». Открыл инвентарь. ну «Нуттес, нуттес, что тут у нас хорошего?» «Да ладно, вашу мать! Вы что, издеваетесь?» На все 20 ячеек по диагонали лежала каменная дубинка хозяина леса. Сбоку в инвентаре появилось четыре новых отделения, обведённые красным. «Дополнительные ячейки используются временно. Разгрузите инвентарь». «Так, выкидываем дубину, остальное потом». «Каменная дубина хозяина леса». Урон 500, шанс оглушения 35%, шанс критического удара 5%, требования, сила 150, ловкость 10. Что желаете сделать? Использовать, выкинуть, уничтожить? Спрашиваешь тоже, конечно использовать. Несоответствие параметров, в использовании отказано. Блин, а зачем спрашивать-то тогда? Ладно, выкинуть. Вы погибли, возрождение через 3, 2, 1. Желаете посмотреть момент смерти? Да? Нет? Смерти? Что за черт? Лихорадочно смотрю по сторонам в поисках того, кто мог меня убить. Черт, как же неудобно искать кого-то в лежачем положении. Ёпросоте, почему я встать не могу? Одним глазом шарю по комнате, вторым в инвентарь. грёбаная дубина! Не успел выкинуть, что ли, перед смертью? Каменная дубина хозяина леса. Что желаете сделать? Использовать, выкинуть, уничтожить? Выкинуть, я сказал! Резкая боль в груди. «Мы погибли. Возрождение через три, два, один. Желаете посмотреть момент смерти? Да? Нет?» «Да грёбаный кайбастос! Кто здесь?» Тишина. Ни звуков, ни дуновения ветра. «Что за мот твою ять Резко перекатываюсь и спиной в угол на раз, два, три. Подскакиваю и бьюсь башкой об пол. Тяжесть никуда не делась. Успокаиваюсь, считая до десяти. Открываю инвентарь. Дубина п***ского медведя лежит на месте. Ещё раз считаю до десяти, а потом его в обратную сторону. Нажимаю «Выкинуть». Снова болью обожгло грудь. «Вы погибли. Возрождение через три, два, один. Желаете посмотреть момент смерти? Да, нет?» «Да, конечно, почему бы и нет?» Включается экран. 15 секунд ничего не происходит. Затем в полуметре надо мной в воздухе материализуется двухметровая дубина. потом хруст сломанной грудной клетки и затемнение. «Идиот плюс дубина равно труп!» Так в голове белый шум, потом подул небольшой ветерок, где-то от затылка в сторону левого глаза, покатилась перекати-поле, а за ним печально побрела потерявшаяся корова, грустно позвякивая медным колокольчиком. Что-то навалилось всё разом, надо взять тайм-аут. Ладно, если нельзя выкинуть, придётся уничтожить. И только нажав кнопку уничтожения предмета, понял, как ступил. Можно же было выкинуть сначала все остальное, а потом уже встав, вытащить дубину. Вы разрушили предмет «Каменная дубина хозяина леса». Получен кристалл роста. Шесть золота, четыре серебра. Шесть золотых, четыре серебра списаны с вашего счета в счет уплаты долга, взятого на покупку комплекта шикарного белья в японском стиле. Ваш долг на данный момент составляет 26 золота, 3 серебра, 6 меди. Так, ладно. «Надо как-то отвлечься. Посмотрим, что еще нам досталось в наследство от Мишки». В первом слоте лежали два серебряных браслета. Информация закрыта. На попытку одеть, получил послание. «Вы не можете надеть предмет. Необходим класс персонажа. Призыватель». Во втором лежало серебряное кольцо. «Плюс три сила, плюс пятьдесят хп». Кольцо без разговоров влезло на палец и село там, как в Третьим было самое интересное приобретение. Кусок шкуры хозяина леса, броня 15, создает вокруг игрока ауру хозяина леса. Все живые существа менее 15 уровня разбегаются от носителя шкуры. Требование – сила 50. А вот это уже кое-что. Получится ли только ее надеть? Колян, уровень 15. Опыт – 858 из 38 тысяч. Раса полуорг. Бонус расы. Ускоренная регенерация плюс 25%. Каждая выносливость дает плюс 25% ХП. Сила 4. Ловкость 1. Интеллект 1. Выносливость 25. Мудрость 1. Свободных очков характеристик 65. ХП. 1300 из 1300. Выносливость помноженная на 50. Мана 40 из 40. Интеллект помноженный на 40. Профессия. Нет. Умение. Вязальщик узлов 1. Бонусы. Плюс 0,2% к опыту постоянно. Теперь передо мной встал непростой выбор. Изначально я хотел большинство очков опыта пустить на пополнение ХП, и только малую часть на силу и ловкость. Но выпавшая на мою долю удача заставила пересмотреть первоначальные планы. Итак, добиваю силу до 50. Остальное же делю порону между остальными пунктами. Кроме, конечно, мудрости и интеллекта. Я штанг. Колян.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 Мана — 40 из 40. Интеллект, помноженный на 40. Профессия — нет. Умение — вязальщик узлов — один. Бонусы — 0,2% к опыту постоянно. Вот теперь можно жить. Первым делом надо опробовать шкуру и ее влияние на противников. Второе — найти какое-нибудь оружие. И третье — надо сходить на место обитания хозяина леса, пока он не респанулся. Хотя, если судить по сороконожкам, которых я затоптал мимоходом, сразу после их появления, то респ произойдет не раньше, чем через пару часов, а может и гораздо позже, если время респауна зависит от уровня моба. Зайдя в инвентарь, выбрал шкуру, на схеме человека заморгало сразу два квадрата на голове и теле. Аура хозяина леса? Неужели, честно, нельзя было написать «Вонь хозяина леса». Надетая накидка состояла из головы медведя и обрывка шкуры, свисающего мне до колен. Понятно, почему нужно было 50 единиц силы. От веса медвежьей головы, шея то и дело пыталась согнуться под неестественными углами. А вонь от неё стояла такая, что и личинки на узной мухе издохли бы в корчих Быстро вернув её в сумку и протирая заслезившиеся глаза, я выскочил на улицу. Немного отдышавшись на свежем воздухе, повторил процедуру. И хотя в этот раз был готов, но рвотный рефлекс удалось держать с трудом. «Чёрт, я пятьдесят очков в силу вложил, а носить шкуру больше пары минут у меня не получается». Опять закинув шкуру в сумку, зашёл в хижину и, разорвав на полосы остатки тряпки, закрывающей солому, снова вышел на улицу. Там я начал экспериментировать. Первонаперво скрутил из полос ткани крепкую верёвку, затем, надев шкуру, подпоясался получившимся кушаком, а затем скинул медвежью башку со своей головы. Дышать сразу стало легче. Теперь надо проверить, работает ли она в таком положении. Подойдя к опушке леса, выломал себе дубину из молодого деревца, скинул её себе на плечо и направился к ручью. При моём приближении резвящиеся около ручья выдры списком брызнули в разные стороны. Ага, заработало! К слову сказать, за повторно убитых сороконожек мне дали всего по одному очку опыта. Видимо, у них слишком маленький уровень. Теперь же вся непригодная для прокачки мелочь будет сама от меня шарахаться. Ну что ж. С первыми двумя пунктами разобрались. Теперь надо сходить к логову хозяина. Перед выходом не удержался, зачерпнув пару горстей воды из ручья. На вас наложен баф. Освежение. Все характеристики плюс 5% сроком на один час. Эхо! А жизнь-то налаживается. Повеселев, пошел по тропе, бурча себе под нос песню про Северный Централ и этап к злобному медведю. Я шёл, пока, как давеча, не услышал знакомое потягкивание с подвыванием из леса. Но теперь я не стал убегать, а, встав в стойку, перехватил дубину на бейсбольный манер. Тем временем из леса, как на скипидаренная, вылетела стая волков. Я только успел заметить, что уровень их был от пятого до двенадцатого, когда они резко затормозили метрах в восьми от меня. Однако один из них, посидевший ветеран, продолжал мчаться на меня, как ни в чём не бывало. Вожак стаи. Уровень 18. КП 550 из 550. Подбежав ко мне, бросился целес в пах. Но, столкнувшись в полете с моей дубиной, отлетел на 3 метра назад. Вы нанесли критический удар. Вожак стаи. Уровень 18. КП 320 из 550. На вожак стаи наложен дебаф. Оглушение. Потеря контроля на 5 секунд. «Акела промахнулся! Акела промахнулся! Стае нужен новый вожак!» Вожак, не ожидавший такой подлянки со стороны своих товарищей, покосился на них, издавая пронзительный вой. Пара высокоуровневых волков попыталась подойти к нему на помощь. Но сила ауры медвежьей шкуры пересилила призывный вой, и они, поскуливая, снова отбежали назад. Подбежав к оглушенному волку, начал обрабатывать его дубинкой, как будто пыльный ковер, заселенный блохами. Получил пару очень чувствительных укусов в ноги, но десятком ударов всё же добил его. «Вами убит вожак стаи. Уровень 18. Получено 950 опыта». Осмотрев останки волка, нашёл два куска волчьего мяса, волчью шкуру и клык вожака стаи с непонятными параметрами. Как только вожак был убит, оставшаяся стая развернулась и рванула на место своей постоянной дислокации. А я, насвистывая, углубился в лес в поисках своего приметного дерева. К месту подбирался уже в ранних сумерках, потихоньку, на всякий случай, стараясь не шуметь. Но, слава богам, всё обошлось. Около дерева никого не было. Только взрытая земля на том месте, где воткнулась упавшая с дерева дубина, напоминала о недавно произошедшей здесь тычке. Оглядевшись вокруг, я направился к тому месту, где в первый раз увидел хозяина леса. Странно, он умер, пусть и временно, а его жуткий запах так и остался витать над этим местом. Пришлось оторвать от рубахи широкую полосу и, вымочив её в луже завязать нижнюю половинку лица. Дышать стало легче, и я с азартом принялся осматривать логово хозяина. Хорошо, что это была не пещера, а просто небольшое углубление в скальной породе. Перед входом валялась пара поломанных оленях туш. И я, надо сказать, оценил всю мощь медвежьей дубины. Было такое чувство, что оленей поездом переехала Осмотрев тушки, нашёл только три куска мяса и почему-то только один рог. или вот от однороги из сезона охоты что ли это был пришла в голову странная мысль внутри углубления царила жутковатая тьма в ушах зазвучала тревожная музыка из дешевого ужастика такое чувство что даже руки стали холодеть пока я шаг за шагом подбирался к укрытию а, -а, -а заорал я и подпрыгнув метра на полтора на месте с одновременным разворотом и перекнесным ударом дубины перед собой когда на мое плечо что то опустилось поздравляем вы получили плюс один ловкость А рядом со мной, взлетев с плеча, зависла красноголовая птичка. «Вуди, твою мать! Я чуть не скопытился из-за тебя! Нельзя ж так пугать!» Чуть успокоившись, закончил я. «Так ты уже возродился? Хочу сказать тебе спасибо. Если б не ты, я б с медведем не справился. За птенцов твоих я расквитался. Но хочется еще что-нибудь сделать. Может, угостить тебя чем-нибудь? Насколько я помню, дятлы жучков всяких едят. У меня, к сожалению, ни одной личинки не завалялось. Хотя, постой-ка». Вытащив из сумки кусок мяса и оторвав от него несколько волокон, протянул их птице. Вуди, сев на руку, склонил голову на бок, недоверчиво посмотрел на угощение. Но попробовав, не смог оторваться, требуя еще вкусняшек. А когда я скормил ему уже четверть куска, вдруг пришло игровое оповещение. «Вы добились благосклонности живого существа. Хотите сделать его своим питомцем?» «Да, конечно. Хоть не так одиноко будет». «Поздравляем». У вас появился питомец. Для завершения привязки нужно выбрать ему имя. Я понимаю, конечно, что Вуди вроде как мужик, а судя по защищаемому гнезду, мой питомец — дама. Но что-то я привык к старому имени. Вуди. Вбил я в появившуюся строку имя. Поздравляем. У вас появился питомец уди Уровень 1 Умение. Дальнозоркость. Страж. А что интересно дают твои навыки? обрадовано спросил упорхавший вокруг меня птички. Нет ответа. Но, предположим, с дальнозоркостью все понятно. А вот страж? Может, предупреждать меня будет об опасностях? Хорошо бы было. Зайдя в инвентарь, увидел в правом верхнем углу новую кнопку с изображением волчьей морды. Так и есть. Она оказалась входом в личную вкладку питомца. Вуди. Питомец. Уровень 1. Сила 1. Ловкость 10. Интеллект 1. Выносливость 1. Мудрость 1. КП. «Двадцать из двадцати. Выносливость, помноженная на двадцать. Умение. Дальнозоркость. Пассивная. Страж. Активируемая. Желаете использовать? Да? Нет?» «Да. Я выбрал активацию стража. Вуди взлетел метров на десять и начал нарезать круги вокруг меня, посматривая во все стороны. Ну что ж, будем надеяться, что если возникнет какая-то опасность, он меня предупредит. В конце концов, надо обследовать тут все, пока Мишка не появился». В углублении было уже совсем темно, и пришлось обшаривать всё, ползая на коленях. Хорошо ещё, что предметы, которые можно было подобрать, светились хоть и неярким, но достаточно заметным свечением. Здесь была куча костей животных, человеческий череп и валяющийся рядом с ним жиденький кошель, который, будучи закинутым в сумку, вместе с парой медных монет, найденных тут же, сократил мой долг на три серебряные монеты. Было достаточно много трав, которые я тоже все собрал. на отдельно кисти руки Было надето позеленевшее от старости медное колечко. Надетая на руку, она добавила мне плюс 5% к торговле. Не больно-то нужный мне навык в данном случае, но дающий надежду, что где-то в этом мире есть торговцы. Тут же, зажатый костяшками пальцев, лежал кинжал. Железный кинжал. Урон 3.5. Прочность 89 из 100. И хотя урон у него был чуть повыше, чем у моей дубины, но радиус поражения был слишком мал. а мне, с включенными болевыми ощущениями, подпускать врагов на близкое расстояние не с руки. Поэтому, заткнув кинжал за пояс, я и впредь решил полагаться на дубину, пока не найду что-нибудь получше. Был там еще нагрудник, вернее решето, бывшее когда-то нагрудником. Простой железный нагрудник. Броня — 10. Прочность — 1 из 100. Сломана. Требуется починка. Надеть его я не могу, но места в сумке хватает, так что берем. Выкинуть никогда не поздно. К слову сказать, ингредиенты в количестве до пятидесяти штук помещались в одну ячейку, что было чертовски удобно, а то место закончилось бы еще полчаса назад. Выбравшись из ямы, я подозвал к себе Вуди. «Глядишь, что я нашел!» — показал я, присевший на руку птицы и высыпал из кошелька на ладонь два маленьких камушка. «Треснувший изумруд. Маленький аметист!» — оповестила меня игра. Вуди наклонил голову в бок Недолго думая, схватил с моей руки изумруд и проглотил его. «Эй! Ты чего делаешь?» Замахал я на взлетевшую птицу руками. «Поздравляем! Ваш питомец получил уровень. Уровень 2. Вуди. Питомец. Уровень 2. Сила 1. Ловкость 10. Интеллект 1. Выносливость 2. Мудрость 1. Свободных очков 4. КП. 40 из 40. Выносливость, помноженное на 20. Умение. Дальнозоркость. Пассивная». Сраж, активируемая. Желаете использовать? Да? Нет? Блин, если мне для его развития надо будет его изумрудами кормить, я так скоро по миру пойду с протянутой рукой. Эй! Ладно, лети сюда и дай на тебя глянуть. По ощущениям, птица немного подросла. Ее серое оперение приобрело зеленоватый отблеск. В остальном, видимых изменений не произошло. И спросить-то не у кого. Срочно людей надо искать или хотя бы НПС. Надо предметы идентифицировать. Да и что за умение, тоже бы понять. Уже совсем стемнело, и, видимо, поэтому я увидел в метрах пятидесяти от себя будто призрачную стену. Она была еле видна и походила на мыльный пузырь, слегка переливающийся в последних лучах солнца. Спать не хотелось, и я решил посмотреть, что же это такое. На всякий пожарный, отправив Вуди бдеть за противниками, дотронулся до стены. Никакого сопротивления. Шаг вперёд, ещё один. Никаких неприятных ощущений. Также кругом лес, правда, впереди, в сумерках, можно разглядеть достаточно высокий свободное в холм. К нему и пошёл, желая смотреться получше. Надо завтра с утра сюда ещё раз прийти, а то в темноте уже не видно ничего. Обойдя стороной переградивший дорогу здоровенный булыжник и выйдя на опушку, не поверил своим глазам. На склоне холма, обрамлённая выпирающими из её склона скальными образованиями, зияла чернота входа в пещеру. Но не это поразило меня. а то, что ухода были видны две человеческие фигуры. Судя по размахивающим рукам, эти двое о чём-то отчаянно спорили. Потом один из них махнул на второго рукой и скрылся в пещере. «Эй! Эгегей!» Сначала тихо, потом всё больше распаляясь, заорал я. «Если они сейчас оба исчезнут, я же просто с ума сойду!» гей Ещё раз проорал я, рванув в их сторону. Вдруг сверху, спикировав, как коршун, рухнул Вуди, стараясь привлечь моё внимание. Что такое? Эти люди враги? Но птица, ухватив меня за ухо, повернула меня в сторону, откуда мы пришли. Та хрень, которую я принял за здоровенный валун, начала шевелиться, вставая на задние лапы. Развернувшись и не теряя даже мига на то, чтобы рассмотреть, кто это такой, я ломанулся в сторону пещеры. Сзади раздался громоподобный рёв, но я сразу взял такой темп, что когда земля стала сотрясаться от его шагов, я был уже на середине пути. Увидевший нас человек подпрыгнул на месте, бросив палку, которую он держал в руках, бросился в пещеру, чего-то тоненько вереща. Не уверен, не верещал ли в это же время я, но в последний момент в прыжке с переворотом и хорошенько приложившись затылком о камне, мне удалось добраться до пещеры. Перекатившись и скачив обратно на ноги, я рванул подальше от входа вглубь пещеры. Сзади раздался громоподобный разочарованный рев. Я отбежал уже достаточно далеко от входа, когда мои ноги обожгло такой болью, что казалось, мне их отрубили по колено, а потом залили раны кислотой. «Вам нанесли урон 600. КП — 1250 из 1850. На вас наложен дебаф. Медлительность. Минус 10 ловкости на 6 часов». Мысленно попрощавшись ногами, я все-таки глянул вниз. Нет, ноги на месте. Но правая ступня была пробита заостренным штырем, торчащим из пола. Левой же не повезло больше. Штырь пробил пятку, прошёл через всю икру и вылез наружу около колена. Коли с тихим шипением втянулись обратно в пол, а из ран двумя алыми ручьями хлынула кровь. «Боже, почему я не могу потерять сознание? В реале от такого я бы сразу бы отрубился». Ладно, хоть вместе с кровью справно утекали и очки жизни. 470 из 1850, 465 из 1850, четыреста шестьдесят из тысяча восемьсот пятидесяти. Ещё пара минут, и уйду на перерождение. Терпеть недолго осталось. Одно плохо, с людьми не поговорил. Ну да ладно, завтра вернусь, найду их. Четыреста пять из тысяча восемьсот пятидесяти. Четыреста из тысяча восемьсот пятидесяти. Недалеко от меня послышался шорох. Но у меня ни на что уже не было сил. Откинувшись спиной на стену пещеры, я увидел, как из-за поворота Появляются тёмные очертания в лучах трепещущегося света. 385 из 1850. 380 из 1850. Вышедшие фигуры, конечно, походили на людей, но грязно-зелёная кожа, практически отсутствующий лоб, клыки, торчащие из-под верхней губы. «Гоблины!» — рассмеялся я. Правда, смех сразу перешёл в натужный кашель. Гоблин-охранник и гоблин-надсмотрщик переглянулись. «Пища!» — проскрижетал охранник, тыкая в меня своими кривыми пальцами. «Много сладкой оруще пищи!» Голос надсмотрщика наоборот верещал, как циркулярная пила. «Это игрок! Это добыча хозяина! Хватай его и тащи за мной!» «377 из 1850!» «375 из 1850!» «374 из 1850!» «Нет, только не это!» Кровь начала останавливаться. а с ней перестали уходить ХП. «Кинжал! Перережу себе глотку, не хочу попасть к этим уродам на вертел». Но кинжала не было. Видимо, выпал во время моих акробатических номеров. И зачем я, дебил, его за пояс засунул, когда можно было в инвентарь положить? Опять этот привет из Реала. Надо уже отвыкать действовать здесь на автомате. Пока я предавался этим безрадостным мыслям, охранник подошёл ко мне. Ноздри его трепетали, втягивая запахи. Рядом со мной его ноги как будто не выдержали, подломились, и он с глухим рыком подполз и стал слизывать подсыхающую на камне кровь. Мое сердце, казалось, перестало биться, и я бы снова побывал в отключке, вот только отключателя здесь не встроили. Как ни странно, меня он не тронул, видимо, страх перед непонятным хозяином был сильнее, чем голод Подняв на меня свою окровавленную морду, скачил и, схватив меня за плечо, поволок вслед за удаляющимся надсмотрщиком. Всё, что я мог, это только вопить от боли. Мои израненные ноги, казалось, бились обо все выступы и камни, валяющиеся на полу. Когда мы, наконец, добрались до выдолбленной скале комнаты, я хотел только хрипеть. Швырнув меня через полкомнаты к стоящему в середине креслу, гоблин позвал «Озеин!». Через несколько секунд над креслом заклубился чёрный дымок, сгущаясь всё сильнее. Ещё миг, и передо мной сидит классический вампир. Белая кожа, пылающие рубинами глаза, Только вот вместо плаща на плечи была надета все та же дымка, из которой он появился. Она стекала вниз, а, достигнув пола, распадалась рваными клочками и стаивала, как облачка на жарком летнем солнце. Босс подземелий. Древний вампир. Глава рода. Уровень 220. КП. 150 тысяч из 150 тысяч. А, а а сам Колян. Победитель хозяина леса пожаловал. Не вставай. Лежи-лежи. «Ты же мой гость. Чувствуй себя как дома». «Кто ты?» — вырвалась у меня. «Я? Я хозяин леса, которого ты так по-подлому убил, и чья шкура волочится вслед за тобой. Я — Рекс, от которого тебе удалось убежать там, на поверхности. Я — еще тысячи и тысячи моих игрушек, раскиданных по всему этому огромному миру. Впрочем, что-то я разболтался. Позже у нас с тобой будет много». «Очень, очень много времени на то, чтобы поговорить». «Ты», — указал он на охранника, — «тащи его в пыточную, а ты...» «Брах!» — разрывающий барабанные перепонки грохот, потолок, обрушившийся на меня, или это меня от удара подбросило к потолку. «Удар!» «Мы погибли. Возрождение через три, два, один».